«Уж извините, что проедаю вам плеш, парни, но давайте еще раз обсудим технику безопасности». Донован уселся на стол, положил локоть на стоящий рядом телевизор. «Чего мы не должны забывать?» «Соблюдать осторожность», — с безучастным видом протянул холли бейкер «Предметы слишком тяжело дались нам в руки, чтобы рисковать ими попусту». «Наверное, ему инструктаж уже поперек горла», — подумал Донован. «Но никогда не пожалуется. Военная косточка». Да это и не инструктаж, скорее ритуал, вроде молитвы перед едой. «А чего мы не должны делать?» «Заходить в незнакомые потенциально опасные места в одиночку, имея при себе предмет», – отторобанил Батлер. «Поскольку у меня предмета нет, то и беспокоиться не о чем». «Как говорят крутые спецы из ЦРУ», – ответил ему Донован, – «мы над этим работаем. А поскольку все крутые спецы сегодня собрались в этой комнате, имеет смысл кое о чем напомнить» чтобы никто случайно не облажался. Возражения? «Никак нет», – гаркнул Холибейкер. «Лекция профессора Фальца про гороскоп атлантов, скорее всего, окажется эзотерической чушью. Думаю, там мы встретим в основном пожилых домохозяек и подростков, свернувшихся на метафизики и потустороннем мире. Астрологи, гадалки, колдуны – все могут прийти полюбопытствовать», – взразил Батлер. «Как-никак что-то новенькое на горизонтах оккультных наук». «Шабаш ведьм», — резюмировал Халли «Но мы, — повысил голос Донован, — не можем быть уверены, что сам Фальц или кто-то из его окружения не окажется владельцем мощного предмета. Муравей — не боевой талисман, а пиявка — не самый сильный. Как говорится, на глубине водятся большие рыбы. Не хотелось бы, чтобы нами там позавтракали. Первый раз, шеф, вижу, что вы перестраховываетесь». «Первый раз за последние 15 лет кто-то бегает по Европе и звонит в колокола. У меня есть предметы. У меня есть предметы. Для чего это делается? Ваши версии. Что-то кроме мышеловки приходит в голову?» «Обмен?» – неуверенно спросил Холибейкер. «Кто-то ищет конкретный предмет и готов ради него отдать свой». «Лучший обмен – это изъятие. Лучшая покупка – даром», – сказал Батлер. «Если Фальц – коллекционер», – то у него вполне может оказаться какая-то тяжелая фигура, с помощью которой он и добывает все новое. «Поэтому мы пойдем на лекцию без предметов», — сообщил Донован. «Что?» — оба его помощника не поверили своим ушам. «Как нормальные люди. Посидим, послушаем. Потом, может быть, побеседуем». За неполных пять лет Донован ни разу не расставался с муравьем. Холебейкер тоже всегда носил пиявку с собой. С того дня как забрал ее у мексиканского наркоторговца в обмен на свободу. Удачная тогда вышла сделка для обеих сторон. «Линзы», — напомнил Батлер. «Зря надевали», — хохотнул Холлибейкер. «Почему же?» — Донован улыбнулся. «У тебя ведь были голубые глаза, Джереми. Серые. Неважно. После того, как ты оставишь предмет в надежном месте, глаза придут в порядок, и одна цветная линза будет очень кстати. Нас дразнят календарем со зверюшками». «А мы их озадачим поддельной гетерохромией». В окрестностях площади Ной Маркт было людно и шумно. Старый Кёльн радовался подкрадывающейся весне. На кустах проклюнулись первые почки. Неизвестно, откуда выбравшееся солнце светило тепло и томно сквозь облачную дымку. Голуби собирались в бродячие стада и курлыкали, как заводные. «Чувствую себя голым», — пожаловался Холибейкер. Его верная пиявка и муравей Донована остались в камере хранения железнодорожного вокзала. Три праздно шатающихся американских туриста пересекли трамвайные пути, миновали велосипедную стоянку, от чего-то забитую в основном мотоциклами, и нацелились на высокие двери фотогалереи. Обычно здесь проходили вернисажи заезжих мастеров или конкурсы жанрового снимка. Длинный перечень мероприятий был вывешен на входе наподобие театральной афиши. 3-5 марта в 12.18.00 «Гороскоп Антлантов. Утерянная мудрость». Все с большой буквы, с эффектными завитушками. Лекция профессора Гюнтера Фальца, директора Музея волшебных фигур. вход 20 марок. Они пришли ко времени. Почти минута в минуту. Стрелки часов как раз сползались к зениту. За дверьми лохматый студент, еле умещающийся в тесную кассовую будочку, продал им места в последний ряд. «Да вы везунчики!» – кривозубо улыбнулся он, отдавая Халибейкеру простенькие купоны с вписанными от руки номерами кресел. «Ухватили последние!» Несмотря на будний день, небольшой плохо проветриваемый зал оказался заполненным под завязку. Ни Донован, ни Батлер не угадали, какую публику здесь встретят. Обзор крошечной сцены закрывали буйные шевелюры байкеров. Широченные спины, расшитые черепами, крестами, розами и крыльями спины. Обсыпанные заклепками плечи и рукава. Специфический запах кожи, гуталина, табака, перегара и машинного масла. Черные ангелы, рейнские волки, призраки автобана, пасынки смерти. Немногочисленные старушки, поштучно зажатые между толстопузами байкерами, озирались с тоской и на всякий случай всем мило улыбались. Представители оккультной общественности мероприятия, похоже, жестко игнорировали. Сцену закрывала бархатная штора, подвешенная на натянутую от стены до стены струну. Импровизированный занавес дрогнул. Зал, и без того шумный, отреагировал отдельными хлопками, топотом ног, свистом и гулом. Отодвигающий штору человек расслабленно поприветствовал публику покачиванием раскрытой ладони. Понебратский подход. Никакой дистанции между зрителями и хранителем тайн мироздания. За его спиной открылась пустая сцена. Лишь на заднике разместилась любопытная конструкция. Большой круг, разделенный на множество разноцветных секторов и пронизанный толстыми золочеными шнурами. Сложная веревочная сеть частично крепилась за пределами круга. Концы шнуров были то ли прибиты, то ли приколоты к заднику. Паутина поверх мишени. Рыжеволосый и кудрявый, но суползающий через лоб к затылку проплешиной, профессор Фальц напоминал злого клоуна. Его глаза издалека казались жирными черными точками. Присмотревшись, Донован понял, что это все-таки линзы. темно тёмно зеленые Будто отлитые из бутылочного стекла На вид профессору было за пятьдесят Дряблый подбородок Глубокие складки вокруг рта Губы словно подкрашены светлой помадой Смелый имидж, подумал Донован И как аудитория такое терпит Дорогие мои Вскинул руки клоун, сорвав новую порцию одобрительного рева Меня зовут Гюнтер Фальц Я профессор Гейдельбергского университета Насколько мне позволяет замшелое ученое собрание, занимаюсь исследованиями в области космогонии. А за той гранью, где терпение университетских тугодумов кончается, я постигаю законы мироздания без их завистливой помощи. Ведь у меня есть два главных слагаемых успеха – «Сила моего мозга» и «Вы». Нелепый пассаж, вновь встреченный на ура. Клоун-популист, не стесняясь, играл на простейших инстинктах толпы. Делал их соучастниками мистерии, поднимал их значимость в собственных глазах. Намекал на особые перспективы. Донован перемножил 20 марок на приблизительное количество мест в зале. Основное слагаемое успеха оживленно поддерживало докладчика. Хлопала в ладоши и сыто рыгала. Какая-то смелая старушка демонстративно вышла из зала. Дальше не лучше. Начался вброс обычной нудятины про цикличность развития человеческих цивилизаций. Гиперборею, Ариев, Атлантов, их великие достижения и ужасающую катастрофу, препятствующую обнаружению хоть каких-то свидетельств и подтверждений вышесказанного. Правда, все это приправлялось броской манеры изложения и фонтанирующим темпераментом докладчика. Холибейкер толкнул шефа коленом. «В первом ряду, по краям». Поначалу Доновану показалось, что там сидят такие же байкеры. Два здоровых мужика в черной коже. Но, приглядевшись внимательнее, он отметил явную разницу. Волосы коротко пострижены на армейский манер. На пальцах массивные золотые печатки, а не подростковая атрибутика с пышной символикой ночных волков. В одного к уху тянется пружинка провода. Оба не особо смотрят на сцену, больше косятся в зал. Лица вроде бы и европейские, но скорее что-то юго-восточное, греки, югославы, хотя может быть и турки. Пошатавшись по миру, Донован стал уделять повышенное внимание подобным нюансам. Чтобы эффективно прогнозировать поступки оппонента, всегда лучше разобраться с его национальными, культурными и религиозными предпочтениями. Очень помогает избежать глупых ошибок. Эти двое как-то совсем не вязались с образом сумасшедшего немецкого ученого, созданным на сцене эксцентричным Гюнтером Фальцем. Матерый докладчик сколачивает себе пару пфенингов на хлеб с маслом. Но здесь нет таких денег, чтобы привлечь внимание какой-то серьезной структуры. Значит... Донован надолго задумался над этим. Значит... Такие люди, как качан капусты. Листья торчат один из-под другого. Кто ты, Фальц? Клоун? Гений? Дурак? Дурак? Провокатор, романтик, мошенник, все вышеперечисленное, ничто из названного, профессор себе на уме, не дающий подсказок, водящий за нос любого, кто влезет в его личное пространство. Тем временем Гюнтер Фальц прыгал по сцене и, сверкая отвратительными глазами-пуговками, приступил к обсуждению базовых факторов, влияющих на формирование человеческой судьбы. Население Земли, мои дорогие земляне, вот-вот преодолеет отметку в 6 миллиардов душ. Больше 300 тысяч человек рождается на свет ежедневно. Неужели вы готовы поверить, мои дорогие независимые мыслители, что точнейший гороскоп, рассчитанный с точностью до дня, действительно предскажет единую судьбу для этой марширующей колонны собратьев по дате рождения? Только представьте, что такое 300 тысяч. Строим их в колонну по три и мощным астрологическим маршем выходим в сторону Франкфурта. Авангард колонны уже стучится к старому рыцарю на Риттерграссе, а замыкающий все еще никак не тронутся с места и давно разбежались за своей дюжиной кельша по кабакам Ной Маркта. Вот что такое 300 тысяч. А вы предлагаете мне поверить, что дата рождения – «Некий уникальный пропуск в ни на что не похожую судьбу». Независимые мыслители свистом обозначили свое отношение к классической астрологии. «А зачем ему линзы?» – брезгливо спросил Батлер. «Я бы спросил, зачем ему такие линзы?» – сказал Донован. Профессор, наконец, от критики чужих подходов подобрался к рекламе своего собственного. Донован слушал по диагонали, словно читал скучную и не очень нужную статью. Там было что-то про две спирали, скрученные как в ДНК, и обозначающие мужской и женский мир. Про три опорных точки, отмеченные на спиралях датами рождения испытуемого и его родителей. Про построение через них плоскостей в пространстве судьбы и про пересечение этой плоскостью с осью мироздания, защищенной тотемными животными. Холебейкер, похоже, поймал кратковременную литургию. Батлер же наоборот едва успевал конспектировать весь этот бред в карманном блокноте, сразу отмечая на полях возникшие в ходе лекции вопросы.